Иван Поддубный. С пожелтевших фотографий и старых афиш смотрит удалый и усатый молодец, одетый в забавную на наш взгляд спортивную форму конца XIX века или начала прошлого века. В могучих налитых мышцах чувствуется поразительная сила. Ясно, что пудовые гири для таких богатырей подобны детским игрушкам. Это знаменитые русские борцы, ославных победах которых рассказывали многие писатели, например, Александр Куприн. Нам с вами не так-то легко представить, что в ту далёкую пору соревнования профессиональных борцов, как правило, происходили не в спортивных залах, а на аренах цирков. И что борцы гастролировали по разным городам и странам, вроде и теперешних эстрадных исполнителей. Но так и было. Причем зал и цирков всегда заполнялись до отказа, где бы это ни происходило, в Москве, Одессе или Париже. Особенно славился в те времена Иван Поддубный. Имя его даже стало нарицательным. С Поддубным сравнивали любого очень сильного, могучего человека. Мировую известность обрели и другие русские профессиональные борцы, причем один из них, ученик Поддубного Иван Заикин, прославился не только на борцовском ковре, но и как один из первых русских авиаторов. Обучившись воздухоплаванию в Париже, он совершал показательные полеты на аэроплане во многих городах России. Ну а как борец, Заикин выступал и в Европе, и в Америке, и Африке, и даже в Австралии. И везде его выступления пользовались огромным успехом. Впрочем, чему тут удивляться? Русские профессиональные борцы Тех лет слыли сильнейшими на планете, а сама борьба всегда была одним из популярнейших видов спорта, и одним из самых древних. Ведь в схватке двух борцов решается, кто из них сильнее, а дух такого состязания издревле был свойственен человеку. Кто сильнее, живо интересовало не только самих борцов, но и зрителей, наблюдавших за их поединком. На афишах, в программах соревнований, в газетных отчётах Ивана Поддубного величали чемпионом по французской борьбе. В этом же виде спорта выступали и другие борцы. В наши дни это звучит удивительно. Современные соревнования борцов проводятся по греко-римской борьбе, по вольной борьбе, по дзюдо. Так что это такое французская борьба? Но объясняется всё просто. Состязания борцов, как известно, включались в программу античных Олимпийских игр. Борцы соревновались по определённым правилам, представления которых можно получить из многих античных источников. Атлеты могли захватить друг друга не ниже пояса, запрещены были подсечки, удары ногами, нельзя было захватывать руками ноги противника. Многие века спустя, когда в мире вновь начали возрождаться спортивные состязания, борьба, разумеется, не могла не стать одним из самых популярных видов спорта. Однако в разных странах Возрождение ее происходило по-разному. Во Франции, например, в конце 18-го, начале 19-го века за образец взяли как раз античную борьбу. Именно во Франции стали проводиться первые соревнования по борьбе, сначала чемпионаты отдельных городов, потом всей Франции, наконец, и чемпионаты мира, на которые приезжали борцы из других стран. Были сформулированы первые официальные правила борьбы, Вслед за Францией она получила распространение во многих странах, включая Россию. По месту, где впервые были определены ее правила, и где впервые прошли чемпионаты мира, эту борьбу, скроенную по античным образцам, стали называть французской. Название «французская борьба» просуществовало довольно долго. Но параллельно с ним в память об античных Олимпийских играх появилось и другое – греко-римская борьба. ведь многие века греческие и олимпийские игры с непременными состязаниями борцов проходили уже при владычестве Древнего Рима. Под таким названием этот вид борьбы в 1896 году был включен в программу олимпийских игр нового времени. Но ни Ивану Поддубному, ни другим русским борцам поучаствовать в первых новых олимпийских играх не пришлось, ведь они были не любителями, а профессионалами, и получались за свои выступления немалые игнорары. А на заре современных олимпийских игр к ним допускались только спортсмены-любители. Но и без олимпийских игр Иван Поддубный завоевал в мире спорта огромную славу. Недаром восторженные современники дали ему такие прозвище: чемпион чемпионов, русский богатырь, Иван Железный. Природа щедро наградила этого человека, родившегося 26 сентября, 8 октября по новому стилю 1871 года в одном из сёл Полтавской губернии. Предки его были запорожскими казаками. От отца Иван унаследовал рост и богатырскую силу, от матери музыкальный слух. В детстве он пел в церковном хоре. Правда, детство будущего чемпиона оказалось не радостным. Семья была бедной, Ивану с 12 лет пришлось батрачить на зажиточных соседей. Став постарше, будущий знаменитый атлет работал портовым грузчиком в Феодосии и Севастополе, выделяя из своей силы и даже среди весьма неслабых товарищей. А с 1897 года в 26-летнем возрасте впервые вышел на цирковую арену, это случилось в Феодосии, в качестве профессионального борца и сразу же одержал победы над несколькими очень известными тогда атлетами. Выступал Иван Поддубный и как атлет-гиревик. В ту пору борцы, к восторгу зрителей, состязались и в поднятии тяжестей. Но гири-гирями, а среди борцов равных соперников у Поддубного не было. В первом десятилетии XX века он почти неизменно становился победителем крупнейших чемпионатов мира среди борцов-профессионалов. Самым престижным был тогда чемпионат, проходивший в Париже. В 1911 году Ивана Поддубного, как многократного его победителя, даже наградили французским орденом почётного легиона. Необыкновенная борцовская карьера Поддубного продолжалась больше 40 лет. Он побывал в 14 странах и за всё время своей спортивной карьеры проиграл лишь несколько схваток. Даже в годы гражданской войны Поддубный выступал в цирках Житомира и Керчи. Поскольку ему приходилось выступать перед белыми, в 1920 году под дубом был арестован одесский чека и едва не расстрелян. Но к счастью, среди красных у него тоже имелись восторженные поклонники. При советской власти Иван Железный продолжал свою карьеру борца, а ведь ему было уже за 50. Некоторое время работал в госцирке во второй половине 1920-х годов, Гастролировал по Германии и США. В 1926 году на турнире в Нью-Йорке победил лучших борцов нового света. Тогда под дубному оставалось полгода до пятидесятилетия. В 1939 году за выдающиеся заслуги в деле развития советского спорта великий атлет был награждён орденом трудового красного знамени, а поскольку он выступал в цирках Получил вместе с орденом звание заслуженного артиста РСФСР. В последний раз на борцовский ковер великий атлет вышел в 1941 году. Ему шел 70-й год. В стране его по-прежнему любили и почитали. Но вскоре все изменилось. Когда началась Великая Отечественная война, Иван Поддубный жил в Ейске, маленьком городе на берегу Азовского моря. В 1941-1943 годах эти территории оказались оккупированными фашистскими войсками. Имя Поддубного было хорошо известно врагам. Ему предлагали поехать в Германию и тренировать немецких атлетов, но он отказался. Несмотря на это, немецкое командование благоволило к нему, позволило открыть бильярдный зал при военном госпитале. Это давало Поддубному какие-то средства для жизни. А когда в город вернулась советская власть, пособничество атлета оккупационным войскам не прошло им удар. Репрессии Иван Поддубный, правда, избежал, но последние годы жизни он умер в августе 1949 года, провёл в ужасающей нищете. Ради пропитания борцу пришлось продать все завоёванные спортивные награды. Но теперь в Ейске есть музей Ивана Максимовича Поддубного. Спортивные школы его имени, а в городском парке установлен памятник великому атлету